По линии все идет и идет индукция, от лежавшего в воде провода она слышнее. Может, это Ашот Восконян, закопанный за речкой, с того света весь подает, плачет в небесах от одиночества. Ночь осенняя длина, не скоро еще утро.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 Леха Булдаков замахал руками, присел раз, два, чтобы разогнать остомелость из костей. Ботинки, насунутые на полуступни, свалились, и он их долго нашаривал на земле с ежиными пальцами ног. «Не везет, Нелька, обещанная прохаря, не везет, видно, достать не может». Разогнал вроде бы сон Булдаков, но внутренняя дрожь не унималась. Тогда он решил отлить, полагая, что озноб из-за лишней сырости в теле